Глава сорок пятая «Да, да, точно!» Алла удивленно смотрела на Августину. «Кто такой Даниил? По логике, должен бы быть нашим Самуилым прадедом. Но его точно звали Моисей. В нашей родословной все просто. Самуил родил Моисея, Моисей родил Самуила, ну и так далее. И в каждом поколении по одному сыну, остальные девочки». «Боюсь, мы теперь не узнаем, кто такой этот Даниил. Спросить не у кого». Лилия Модестовна махнула рукой. «Да так ли это важно? Меня настораживает одно. Самуил был очень озабочен судьбой Августины. Он даже как-то раз заговорил о будущем ее женихе. До Шевского он терпеть не мог, а вот одноклассник ее, нынешний доктор Павел Леднев, казался ему подходящей партией. И возникает вопрос». Почему он, думая о ней, не рассказал сестре или хотя бы мне о кольце, если оно так ценно? Очень рискованно с его стороны было оставлять его вот так, небрежно кинутым среди прочих украшений. Да, согласен. Калашин еще раз внимательно прочел текст. Но это в том случае, если кольцо ценно само по себе. Но если оно лишь переходящий символ от учителя к учителю, то есть от отца к сыну, смысла говорить о нем нет никакого. Самуила дочь. Но почему он его не уничтожил или не отдал по первому требованию тому же Борису Дашевскому? Я только сейчас вспомнила еще об одном странном поступке Самуила. Собственно, после него Тася стала относиться к мужу с опаской. Однажды к нему пришла мать Бориса и Льва. Я даже не помню ее имени, но она была сказочно красивой женщиной. Мы с Тася накрывали на стол, На ужин ждали тебя, Алла, с мужем. Я задержалась на кухне, а когда вернулась в столовую, Тася сидела на стуле и держалась за сердце. Ей было очень плохо. Я жутко испугалась и громко позвала Самуила. Пока мы суетились, вызывали скорую, гостья ушла. Тася только через несколько дней рассказала мне о том, что спровоцировало приступ. Проходя мимо мастерской мужа, она услышала, как мать Дашевских обвиняет его в том, что тот ударил беспомощного больного старика и что-то у него отнял. Она грозила Самуилу, что расскажет об этом мужу. лиля Модестовна тяжело вздохнула. «Самуил испугался Лиля. Наверное, он почему-то боится мужа этой женщины. Я не знаю, за что он ударил пожилого человека, но это мерзко», — заплакала Тася. «А я подумала в тот момент, что брак их рушится». «Тася никогда не простит мужа». «Когда это произошло?» Калашин подумал, что все-таки связь между этими двумя семьями, Бенц и Дашевских, имеет давние корни. «В девяносто втором. Я помню так точно, потому что через год родилась Августина. Когда позже я прочла письмо Таси из роддома, узнала, кто отец девочки, догадалась, что причиной, по которой она изменила мужу, стал этот его поступок». Тася перестала его уважать, даже не так. Тася всегда считала его надежным. а тут такое. Да, она стала его бояться. В то время Иосиф уже был женат на Алочке, но продолжал любить Тасю. Откуда такие подробности, Лиля? Насмешливо спросила Алочка, хотя было видно, как неприятно ей откровение Лили Модестовны. Прости, Алла, этого не замечала лишь ты. «Никогда не задумывалась, почему Самуил так ненавидит твоего мужа». Глупая ревность старшего брата отрезала Алла, все еще пытаясь оправдать свой брак. «Думай, как хочешь. Только однажды Тася выложила мне всю правду. Да, Иосиф не был честен с тобой, изменяя физически. Но его письменное признание в многолетней любви к ней Тася хранила бережно, перечитывая и плача». Они могли бы быть счастливы, если бы родители не решили поженить Тасю и Самуила, причем готовили их к этому браку чуть не с пеленок. «Мой отец был довольно жестоким», — Августина покачала головой. «Может быть, тогда и хорошо, что во мне нет его крови». «Самуил тебя воспитал, детка, не забывай, что плохого он тебе сделал», — возмутилась Ульянова. «Продолжения того конфликта не было?» «По-моему, нет. Я знаю, что отец Льва и Бориса вскоре эмигрировал, бросив жену и детей». «А я не припомню, чтобы Лев говорил о нем как о живом. Да и не часто вспоминал, но всегда со злостью. О матери не рассказывал совсем. Однако точно помню, что на его выпускном вечере та присутствовала». «И тогда мы время позднее подводим итоги». Существует с давних времен, по крайней мере, с 1904 года, некое сообщество «Орден Блаженной Августины». Главный артефакт – кольцо. Хранителем его стал один из семейства Бенц – Даниил. Могу предположить, что он был приемным сыном. Не суть важно Вопрос первый и главный. Какую тайну скрывает кольцо? Для чего оно, если тянет столько трупов? Далее. Если взять письмо матери Августины – в котором она просит избавиться от кольца, то становится понятно, что женщина знала больше, чем говорила вам, Лилия Модестовна. «Возможно, Тася была довольно скрытной», — согласилась Ульянова. «Кто-нибудь из вас знал, что у Дашевских в роду шизофрения? Самая тяжелая форма была у Бориса и у его деда. Видимо, его и ударил Самуил, да еще и что-то у него отобрал». Марк прошел успешное лечение в подростковом возрасте. Борис попал в клинику в 2006-м и там скончался. Лев был полностью здоров. Заболеть Мишке Августина риска практически нет. «Я знаю. Консультировалась, когда только узнала, что беременна. Вот и хорошо. Однако Борис требовал у твоего отца кольцо. Самуил был напуган, но пытался что-то возражать, на что Борис упрекнул его, что знает, о чем он. Скорее, об этом избиении деда ему могла рассказать мать. В клинику Борис попал практически сразу после похорон папы. Кстати, о наследственной шизофрении знал и Иосиф. Он приходил ко мне, когда ему стало известно, что я живу со львом. Пытался предупредить, но было уже поздно, я была беременна, а сам лев пропал. То есть его посадили тогда, да, Игорь? Странно, что от меня это скрыли, когда я приходила в лабораторию. Ничего странного. Распространять историю с наркотиками не входило в планы руководства. Тихо сменили заведующего лабораторией, закрыли научную тему Дашевского. С ним по делу проходили еще двое лаборантов. Один получил условный срок, второй два года. Кстати, вот еще вопрос. Почему отец льва и Бориса так спешно уехал? Общался ли потом с женой и детьми? Лев как-то сказал, что они с братом его совсем не помнят. Он исчез из их жизни... Говорил зло, обвиняя. «Возможно, его нет в живых. Я завтра сделаю запрос». «Подождите. А когда умерла мать Дашевских? Кто их воспитывал?» «Борис и Лев были уже взрослыми. В 2014-м родился Миша. Я решилась и позвонила Ирине Яковлевне. Подумала, что неправильно скрывать от нее внука. Чем она-то виновата?» Женский голос ответил, что та умерла два года назад. «Куда ты звонила? На домашний номер?» «Нет, на мобильный. Я уже знала, что квартира их продана». «Почему не позвонила, когда разыскивала льва?» «Потому что лев всегда подчеркивал, что Ирина Яковлевна никогда не примет меня. У ее подруги дочь... Откуда у тебя ее номер?» Перебил Игорь, с болью глядя на Августину, которая едва сдерживала слезы. «Лев дал однажды. Я с ней созванивалась». Нужно было отнести какой-то сверток, я уже сейчас не помню. Договорились о времени, я принесла, отдала, ушла. Все. Это что? Так важно? Все, Авгуша, успокойся. Игорь подошел к ней и обнял за плечи. Прости, слишком много вопросов по этому семейству. И кто, кроме тебя, ответит? Прости. На самом деле были еще вопросы, но не к ней. Жив ли сбежавший из страны Марк Дашевский? И где он сейчас? Знает ли, что оба сына мертвы? Общался ли с женой? И в конце концов, кто ответил на звонок Августины на мобильной Дашевской? Возможно, дальняя родственница. «Номер Ирины Яковлевны у тебя сохранился?» «Да, в справочнике старого телефона. Сейчас принесу». Пока ее не было, все трое молчали. «Телефона нет на месте». Вернувшаяся Августина выглядела растерянной, а Калашин тут же насторожился. Где он лежал? Когда-то его доставала в последний раз. «В секретерии, в спальне. Новый у меня три года. Тут хранила из-за справочника. Там много старых номеров. Иногда доставало зарядить, чтобы аккумулятор... Подожди, в тот день, когда встречалась со Львом, телефон точно был на месте». Я поставила его на зарядку, решила Мишке отдать, он давно просил. А Лев навстречу опоздал на полчаса. Неужели у него был ключ от квартиры? И зачем ему мой телефон?»